Электронный мозг. Он ожидал увидеть машину, большую, правда, но машину с какими-то шестеренками, или как они там называются, ну, словом, вроде той машины, которую он вогнал в бесконечность, только, конечно, побольше и с лампами. Может быть, даже в форме человека, робота, с лампами вместо глаз». Он ведь читал фантастические романы и знал, что такое робот – бездушное, стальное, неумолимое существо с электронным мозгом. Но он твердо был убежден, что никогда машина не сможет полностью заменить человека, не сможет, что бы ни говорили буржуазные ученые-идеалисты. Он даже по этому поводу однажды выступал на семинаре. То, что он увидел, не было похоже ни на машину, ни на робота. У него вообще не было фигуры. Это просто был большой, высокий зал с какими-то не то шкафами, не то стойками. Нет, пожалуй, больше всего это напоминало орган в большом зале консерватории. Сразу много органов». Машина работала. От нее веяло грозным теплом, как от живого организма. Живо, зловеще, бесшумно переливались, мигая желтоватые огоньки, множество маленьких ламп. Каждая из них зажигалась и гасла, зажигалась и гасла, и по всей поверхности огромных стоек ходуном ходила неслышная мерцающая жизнь». Глаз у машины не было. Она мигала всем лицом, всем телом. От пульта к пульту тихо двигались люди в синих халатах, изредка перебрасываясь беззвучными короткими фразами. Машина не щелкала, не грохотала, но весь воздух вокруг нее был насыщен почти неслышным, тонким, как пыль, гудением. Критик что-то объяснял, но корреспондент снова улавливал только обрывки фраз. Оперативная память, долговременная память, память на магнитном барабане, и едва успевал записывать. Он уже устал. «У этого память», — думал он, — «да еще на барабане дожили». «Электронный мозг», — сказал он, стараясь быть вежливым, — Удивительно интересным. Устарелый образец, небрежно сказал критик. Когда они вернулись в лабораторию, Чиф уже приехал. Он встретил корреспондента с изысканной любезностью, которая пахла даже не девятнадцатым, а восемнадцатым веком, и пропустил его в маленький кабинет. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, раздвинув на столе локти и составив концами короткие красные пальцы. Корреспондент был в своем роде тоже поэт. Он многое видел и чувствовал. И вот сейчас, сидя напротив Лагинова, он жадно поглощал все, что видел. Еще не старый человек с малиново-красным лицом, с алюминиево-седыми короткими и густыми волосами, сидел в кресле, глядя на свои пальцы и чуть-чуть улыбаясь. Это он нарисовал обезьяну. Он был непонятен, как те самые ветви гиперболы. Сейчас надо задать какой-то вопрос, но корреспондент почему-то забыл все приготовленные с утра вопросы. «Кажется, он хотел спросить о машинах, могут ли они заменить человека. Нет, не то. Ясно, не могут. О перспективах развития науки? О звездоплавании?» И вдруг неожиданно и совсем тихо Лагинов заговорил сам. «Да, многое меняется. Мир становится неузнаваем». Но не более ли удивительно другое, не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями — человечность, любовь. И замолчал. Несколько секунд оба молчали. Зазвонил телефон. «Да, да, да», — говорил Лагинов, — «этого как раз я и ожидал». «Видимо, при этих скоростях мы сталкиваемся с совершенно новыми явлениями, новыми свойствами материи. Любопытно, крайне любопытно. Приеду, непременно приеду». Он положил трубку и, забыв о посетителе, некоторое время смотрел перед собой остановившимися глазами. И вот такой притихший он почему-то был понятен. Сейчас за столом сидел усталый, очень немолодой, очень несчастливый человек. Но это продолжалось одно мгновение. Чиф встряхнулся, помолодел и снова стал непонятен. Вечером корреспондент сидел дома и работал над статьей о лаборатории Лагинова. Все виденное стояло у него перед глазами. Тяжелая голова Чифа, глубокие малиновые морщины и свежие голубые глаза. Машина, дышащая теплом, воздух вокруг нее, дрожащий паутинным гулом. И тот острозубый в молниях парень, и мимолетная, чуть асимметричная улыбка девушки, которая проводила его глазами. Сначала ему больше понравилась другая блондинка, но это лучше, как она улыбнулась, нагнувшись и чуть повернув голову над столом, а волосы лежали концами на книге. Все это он видел, но это не имело никакого отношения к тому, что он собирался писать. Писать нужно было по правилам, уж он-то знал эти правила на зубок. Когда он читал свои статьи, он даже сам зажмуривался от удовольствия и дочитывал каждую фразу наизусть. Его словно качало на плавных волнах, все так гладко и правильно, как будто давно и не рассчитано. Именно эта гладкость, привычность и была его особым щегольством, ведь танцуя салонные танцы, вовсе не нужно проявлять оригинальности, надо уметь выполнять установленные «па» писать иначе было бы просто неприлично. Все равно, как если бы на гладком паркете среди танцующих пар какой-нибудь обормот стал прохаживаться в развалку, даже почесываясь. Корреспондент писал статью со сноровкой быстро, технично, почти без помарок. «Хмурый октябрьский денек. Деревья уже растеряли свои листья». На улице пасмурно, но в десятой лаборатории предприятия, где начальником товарищ Н, светло, светло особым светом духовности напряженной работы. Слова скользят по теме, как перо по бумаге. Отныне, горячо сказал молодой талантливый ученый-кандидат технических наук В.А. Климов, нет ни выполнимых задач, ни посильных проблем. Наша электронная вычислительная машина, выполняющая 8000 тысяч операций в секунду, одна может заменить целую армию вычислителей. Климов говорит искренне, увлеченно, в его глазах. Хм, его глаза все-таки. Смеялся он или не смеялся? «Гудит машина». Напрягая электронный мозг, вставил было корреспондент, но вычеркнул. Черт его знает, напрягается он или не напрягается. Вспыхивают и гаснут лампочки умных приборов. У приборов люди в синих халатах. Ритмично, слаженно работает весь коллектив, начиная с директора и кончая вахтером. «Нам, советским ученым, предоставлены все творческие возможности», сказал в дружеской беседе заведующий лабораторией, член-корреспондент Академии наук, заслуженный деятель науки и техники, профессор В. В. Лагинов. «Только твори, только дерзай!» Профессор уже не молод, но его глаза светятся юношеским задором, неуемной энергией. На миг перед корреспондентом снова мелькнуло живое, малиновое, с яркими глазами, усталое лицо человека за письменным столом под странной обезьяной. Над этим стоило подумать потом. К тому, что он делал сейчас, это не имело отношения. Он танцевал.